Глава 17. Помойка Бурбон. «Я схожу на склад», — сказала швабра угрюма. «Что ты тут делаешь?» — удивился я. «Ты разве не должна быть сейчас в школе?» «Должна». «И?» «Я прогуливаю». «Школьник, прогуливающий занятия, должен выглядеть более счастливым», — заметил я. «Иначе какой смысл?» «Я не хотела прогуливать, но чертово сраное платье село!» Я честно пыталась натянуть его на свои маслы, но результат был такой, что даже ты с твоей вечно мрачной рожей хохотал бы до колик. В штанах девочек в школу не пускают, другого платья у меня нет. У тебя не будет неприятностей? Еще как будут. Прогулы чуть ли не единственное, что у нас не прощают. Ну, кроме джинсов на женских жопах. Как будто у меня есть жопа. Зато я могу сходить на склад и заработать сверхурочные. Потому что, как бы мне ни было жалко денег, а платье придется купить. Надеюсь, у лавки есть что-то дешевое, может быть, даже ношенное. Правда, мне обычно все либо коротко, либо меня туда влезает три. Но черт с ним. В уставе школы написано, что я должна быть в платье, а не что я должна в нем выглядеть как обсоска. И не вздумай попереться в магазин со мной. Где там тележка? «Мне пора!» Прив, жаба!» — поприветствовал ее панк, выкатывая из подсобки тележку. «Да уж, если день с утра не задался, то дальше так и покатится», — прокомментировала девушка. «Честное слово, босс, мне жалко твоих денег, но как же хорошо было без него!» «Видел вашего беглеца», — сказал депутатор, снимая фуражку. «Вернулся? Неужели совесть проснулась?» — Нечто в этом роде, — ответил я уклончиво и налил ему виски. Кажется, часы работы бара все считают ненужной условностью. Чёртова рань, а я уже за стойкой. — Простите, что в неурочное время, — уловил моё недовольство полицейский. Но я сегодня вообще не ложился. Опрашивал всех, кто живёт вокруг дома учительницы. Это довольно много народу. — Ночью? — удивился я. Разбуженные люди более естественны в реакциях. «Мне показалось, что население не спешит оказать содействие правоохранительным органам». «Это так», — согласился депутатор, выпивая первую и возвращая тамблер. «Но я практически всегда отличаю ложь от правды по визуальным признакам. Микромимика, невербальные сигналы, хорошая прошивка зрительных имплантов, нечто вроде детектора лжи». «Так ваши глаза...» Не настоящие, как и многое другое в моем организме. Это имеет свои плюсы и минусы. И вы всегда видите, что вам врут? Почти всегда. Скажем, вы для меня совершенно непроницаемы. Даже так. Вы либо абсолютно честны в каждом слове, либо проходили специальную подготовку для работы под прикрытием. Ставлю на второе. Почему? Люди никогда не говорят честно. Умалчивают, передергивают, сдвигают акценты, меняют трактовки. Это нормально. Абсолютная искренность неестественна. И что показало ваше ночное расследование? Хотя горожане отвечали не очень охотно, но внезапность ночного опроса сделала свое дело. Я совершенно уверен, что похищение мальчика действительно никто не видел. Хотя в то время, когда оно произошло, на улице и дома было множество людей». Городок очень тихий, любая нештатная активность привлекает внимание, а уж трое мужчин, несущих по улице ребенка, никак не могли быть незамеченными. «Вы установили время? А говорить у вас нет талантов к расследованию». Это было несложно. Мать, уходя на работу, оставляет ему в холодильнике готовую еду. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Строго по расписанию». Она считает, что это важная часть приучения к дисциплине, а также полезна для здоровья. Ребенок съел второй завтрак, но не обед. Упаковка от творожка отсутствует, ведро пустое. Значит, он поел и, как положено, хорошему мальчику вынес мусор. Это с высокой вероятностью указывает на время похищения между 10.30 утра и полуднем. Ближе к первой цифре, скорее всего. В это время школьное мероприятие уже закончилось, и горожане разошлись по домам. Поскольку в честь первого сентября завод дал работникам выходной, то людей было много. Я заставил всех соседей вспомнить нужный временной промежуток буквально поминутно. Свидетелей похищения был бы минимум десяток. Вариант, что все они специально тренированные лгуны, я отметаю как маловероятный. А значит, мы неверно представили себе картину случившегося. «Трое мужчин не тащили по улице ребенка, ни в мешке, ни Бизонова. Мне приходится снова обращаться к вам, Роберт, в надежде на ваш опыт и интуицию, потому что у меня больше идей нет». Он выпил вторую порцию, вернув на голову фуражку, и уставился на меня электронными, как выяснилось, глазами. Видимо, в ожидании, пока его озарит неземным светом моей интуиции». «Обмануть такую веру в меня было бы негуманно, и я не стал». «Пришла мне в голову одна версия», — вздохнул я. «Жаль, что только сейчас». «Рассказывайте». «Давайте представим, что похищение происходило в два этапа, которые были разнесены во времени. В одиннадцать, условно, часов дня, некто смотрит в окно, убеждается, что ребенок на месте, отжимает дверь и заходит в дом». Это мог проделать один человек, и, скорее всего, он не привлек бы к себе внимания. Так? «Это так», — согласился полицейский. Он или оглушает, или усыпляет, или связывает ребенка, а, может быть, просто пугает его, заставляя сидеть тихо. Через некоторое время по одному входят его подельники. И вот на ваш вопрос «Видели ли вы троих мужчин, входящих в дом учительницы?» свидетели отвечают «Нет». «Совершенно честно, потому что троих они не видели. Максимум одного. И не факт, что входящим. Это мгновение». «Это вполне возможно», — признал депутатор. «Но как они вынесли мальчика?» «А почему вы решили, что они его вынесли?» «Потому что в доме его не было». «А почему вы решили, что в доме его не было?» «Вы меня озадачили, Роберт. Поясните, пожалуйста». «Мне недавно рассказали, просто к слову пришлось, что под каждым домом здесь есть подвал. Вы осматривали подвал под домом учительницы?» «Нет, у меня не было такой информации. Визуально он также не был обнаружен. Впрочем, признаю, я его и не искал». «Вот вам версия. Мальчика похитили днем, но из дома вынесли вечером, когда стало темно и люди ушли с улиц». «Возможно даже, что на момент нашего прихода он был у нас буквально под ногами». «Да, это не лишено логики», — кивнул депутатор. «Я был бы благодарен, если бы вы прогулялись до места преступления со мной. Может быть, при свете дня у вас появятся новые идеи». «Я посмотрел на часы. До клушатника еще два часа, а товар швабра с говночелом разгрузят сами, надеюсь, не поубивав при этом друг друга». «Давайте сходим». Почему нет. Подвал мы отыскали почти сразу. Люк оказался в кладовке. Не похоже, что его недавно открывали, сказал депутатор, осмотрев все своим электронным взором. Я уже и сам понял, что версия была ложной. Вряд ли у похитителей было время и возможность наваливать обратно на крышку весь этот хлам. Ну, раз уж мы здесь. Разумеется, кивнул он и потянул за кольцо своей стальной рукой. Удобно иметь рядом кого-то с силой гидравлического домкрата. Внутри оказалось пыльно, затхло. Застоявшийся воздух указывает на то, что сюда не спускались несколько лет, как минимум. Скорее всего, училка понятия не имеет, что под домом что-то есть. «Мрачное местечко», — отметил депутатор. «Подвал похож на тот, что под баром, разве что поменьше». Капитальная каменная кладка стен явно старше каркасного домика наверху, но какой-то добрый хозяин протащил сюда провода и повесил лампочки. Старые грушевидные лампы накаливания с толстыми, тусклыми спиралями небольшой мощности и с выключателями прямо на патронах. Провод в тканевой оплетке на фарфоровых изоляторах. Винтажно, пыльно, атмосферно. Атмосфера, правда, специфическая. «Знаете, где я видел такое?» — спросил полицейский, разглядывая вкрученные в стену над лежанкой из досок кольца. «Наше подразделение освобождало заложников, которых удерживали совершенно безумные сектанты. Они окопались в подвалах заброшенного монастыря, и выкуривали мы их оттуда с большим трудом. Спасти, к сожалению, удалось не всех, в том числе и потому, что заложники были прикованы к стенам цепями. Буквально прикованы». Никаких замков, стальные кольца заклепали намертво. Вывести их быстро не получалось, в подвалах до черта взрывчатки. Последним мы отрезали кисти рук. Это было быстрее, чем пилить цепи, но все равно не успели. «Там вас ранило?» «Да, пытался обезвредить заряды. Цепи и кандалы с тех пор очень не люблю. Разделяю вашу неприязнь, но тут давно никого не было». Металл окислился, на досках толстый слой пыли. Согласен. Давайте посмотрим, что за последней дверью. Лампочки в дальнем отсеке подвала нет, обходились свечами. Оплывшего воска и огарков полно на полу вдоль стен. Середина помещения свободна. Сейчас. Очень похоже на наше место преступления, сказал депутатор невозмутимо. В пол ввинчены крючья, доски почернели от пролившихся на них жидкостей. И... знакомый сундучок. «Какой интересный набор! Не находите?» — спросил полицейский, аккуратно его открыв. «Да, просто кружок умелые руки какой-то. Это не тот же самый раскладной ящик, что пропал у меня, а его брат-близнец. Нет набора для снаряжения патронов, но ножи, колья, маски и прочее садомаза» в наличии. — Это орудие не нашего преступления, — сказал депутатор. — Последний раз инструментами пользовались довольно давно. — Восемнадцать лет назад, я думаю. — Вы что-то знаете, Роберт? — Я о многом догадываюсь, но догадки к делу не пришьешь. Пойдемте отсюда, нам надо мальчика искать. Когда мы выбрались обратно в кладовку, полицейский закрыл люк, посмотрел на него с непроницаемым выражением искусственного лица и спросил «Значит, говорите под каждым домом». Так мне сказали. Интересный тут исторический бэкграунд. Везде интересный. Просто надо знать, куда смотреть. Клушатник встретил меня неодобрительным молчанием и осуждающими взглядами. Я опоздал, впустила их швабра, имеющая такой вид, как будто не просто плюнет в каждый стакан, а сделает это пылающим ядом. «Спасибо, дальше я сам», — отстранил я девушку во избежание жертв и разрушений. «Какое им дело, почему я не в школе?» — прошипела она. «Пусть за своими кретинами смотрят, они у них в школу ходят только покурить в туалете». «Я сам обслужу дам, а ты сходи пока в лавку за платьем». Ух, как же жалко денег, босс. Верю, но надо. И ведь что обидно, скорее всего, этот учебный год будет очень коротким. Получается, что деньги на платье я просто выброшу нафиг. Отнесись к этому как к инвестиции. Может быть, в этом платье ты замуж выходить будешь. Скорее меня в нем похоронят, босс. Клушатник поглощает выпечку, пьет кофе и слушает радио. «Мы все поддержим тебя, все поможем!» Интонации в псевдодиректорском голосе такие приторные, что уши склеиваются. «Ты станешь примером для остальных, просто веди себя правильно. Примером в чем?» мрачно спрашивает владелец таверны. Этих двоих и еще пару персонажей я узнаю уверенно. Остальные для меня сливаются в звуковой фон. Но дамы наверняка следят за сюжетом внимательнее. «В том, что никогда не поздно уничтожить отродье. Ей 17 лет, и она не сделала ничего плохого. Она отродье. Даже если так, то что? От нее нет никакого вреда. Она ничем не отличается от остальных детей». Сейчас да, но что будет, если она станет взрослой? Думаю, ничего особенного. Выйдет замуж, родит детей. Ты сам себя слышишь, друг, отродье, детей. Каких детей? Тех, что находят в корзинках, сплетенных из озерной травы, осенней ночью на пороге дома? Как много уже тех, кто не повел себя правильно? Как много таких, как ты? Не знаю. А я скажу тебе. Их много. Они уже 17 лет растут среди нас. И только те, кого они выбрали родителями, знают об этом. Знают, но не говорят. Знают, но делают вид. И знаешь почему? Почему? Потому что твоя якобы дочь все еще ходит по городу. И каждый думает, раз он молчит, то и я промолчу. Где одно отродье, там и два, рассуждают они. Всего одно исключение, говорит себе каждый, но их много, друг, и если мы не вычистим их сейчас, то они вырастут и не дадут вычистить следующих, а те, что придут потом, вычистят уже нас. И не будет в нашем городе никого, кроме отродий, и тогда горе тому, кто свернет с дороги в твой трактир. Подумай об этом, старый друг, подумай и поступи правильно». «Вы должны сказать ей!» — возмущенно ворвалась в бар ведьмочка кофе. Девушка пылает праведным негодованием, отчего разрумянилась и стала необычайно мила. Панк за моей спиной поставил на пол пивную кегу, шумно вздохнул и сглотнул слюну. Риля отпад, герла, чел!» Блонда тянет за руку швабру, которая имеет вид даже более унылый и несчастный, чем обычно. «Скажите же ей!» — Что сказать? — Что она должна, просто обязана купить то платье. — Я уже купила платье, — возражает хмуро-швабра. — Это не платье, это гадкая, уродливая тряпка. — Значит, мы просто созданы друг для друга. — Боже мой, в кои-то веки в лавке нашлось что-то твоего размера, что-то, что тебе идет, что-то, в чем ты отлично выглядишь, и ты вместо него покупаешь какое-то рубище? — Оно дешевле. В пять раз. Его уже кто-то носил. Не придется разнашивать. Оно на кого-то с грудью пятый номер. Буду носить там тетради, чтобы в них не насрали снова. Боже, я этого просто не понимаю, — всплескивает руками Блонда. Это такой шанс. Шанс на что? — злобно спрашивает Швабра. «Ты веришь, что я в этом платье услышу что-то кроме «Смотрите, что нацепила эта уродина!» «Думает, что ее примут за нормальную?» «Вот же идиотка!» А потом мне выльют клей на юбку и подполят подол, чтобы знала свое место. Я не хочу быть идиоткой за такие деньги. «Да при чем тут школа? Ты должна надевать это платье и стоять у зеркала. Ты не должна стоять у зеркала ни в чем, кроме этого платья». «Ты должна смотреть на девушку в зеркале и думать, «Блин, да я же офигенная, как я этого не видела раньше? «Это платье изменит твою жизнь, поверь мне!» «Мою жизнь изменит только одно», — жестко сказала швабра. «И ты знаешь, что это, но на это нужны деньги, «и я не буду их тратить ни на что другое. «Даже ради меня? Это нечестный прием». «Я готова на любые, лишь бы ты его купила». «Ну, скажите же ей!» Блонда умоляюще уставилась на меня. «Дресс-код в нашем трудовом договоре не прописан», — покачал головой я. «Уборщица может выходить на работу в любой одежде, лишь бы она была чистой и не оскорбляла общественную нравственность». «Та поношенная тряпка оскорбляет мое эстетическое чувство». «Я уже семнадцать лет оскорбляю эстетическое чувство всех, кто меня видит». — отмахнулась швабра. — Пусть терпят дальше. Мне плевать. И давай уже закроем эту тему. — Ты как хочешь, — решительно сказала ведьмочка. — Но я сейчас вернусь в лавку и попрошу, чтобы платье отложили, потому что ты передумаешь. Просто не можешь не передумать. Тебе еще на осенний бал идти, между прочим. Девушка развернулась, встряхнув белыми волосами, и вышла на улицу. Рилят, от Пангерла, чел!» — повторил Панг, вздыхая, как всплывший кит. «Что там с ребенком учительница?» — спросила швабра, отмывая посуду. «Не нашелся?» «Нет, но полиция работает». «Угу. Знаешь, что странно, босс?» «Что?» «Моего сранного братца нет дома уже двое суток. Такая благодать, ты не представляешь! Не помню, чтобы он не ночевал дома хоть раз!» Даже в усмерть пьяный, с обгаженными штанами, и то приползал. На биологии нам говорили, что чем меньше мозг, тем сильнее инстинкты. Вот это как раз про него. Волнуешься? Я была бы счастлива никогда больше его не видеть. Я бы помолилась какому-нибудь богу, чтобы тот его прибрал. Но где найти настолько небрезгливого бога? Я волнуюсь только, какое говно он притащит, когда наконец заявится». Может, он просто нашел себе женщину? Некоторые дамы бывают не слишком разборчивы. Не, босс, нет на свете такой женщины, которая польстилась бы на это чмо. Даже немая и та поняла бы, с кем имеет дело. По запаху. Так что никуда он не денется. Это было бы слишком хорошо. Я обречена на него, босс. Все меняется. Кроме говна. Оно пребывает вовеки. Я вам скажу, все правильно директор придумал, распинается в зале помойка Бурбон, размахивая стаканом одноименного напитка. Третьим стаканом, проявляя нехарактерную для него несдержанность в употреблении. Возможно, поэтому он так говорлив, обычно воняет в уголке тихо. Посетители слегка морщатся от въевшегося аромата, но слушают внимательно. На кой черт им еще год школы? Вот у меня два пацана здоровенные парняги. Да вы знаете, зачем таким лбам штаны за партой просиживать? Лучше бы мне помогали. Мусора на наш век хватит, или на завод. А чем плох завод? Ну, скажите мне, я хочу слышать. А кто говорит, что плох? Интересуется кто-то из слушателей. Да учительница это чтоб ее. Детям мол нужен выбор. «Я вам так скажу. Глупости это!» «Ну, чего умного они могут выбрать в 18 лет? По танцулькам слоняться?» «Так я не против. Танцульки — дело хорошее. Сам плясал. Мы с женой там познакомились. Милое дело. Отработал смену и скачи, сколько сил осталось». «Ну, она же уперлась. Учиться, мол, надо». «Чему? Я своих с мусоровозом управляться и сам научил. Читать, писать, считать умеют?» «И хорошо, спасибо школе, но на кой черт им эти литературы с географиями?» «Ты чего раскричался сегодня?» – спрашивает его кто-то. «Случилось чего?» «Да школа этот, черт бы ее драл!» – поворачивается к нему помойка Бурбон. «Учительница уперлась, что надо полный год доучить. Да еще и хочет организовать этот. Как его? Колледж! Во! Типа еще годиков несколько, чтобы бездельничали!» Мол, есть умные ребята, им бы учиться. А я вам скажу, умных и на заводе чему надо научат. Там поди тоже не одни грузчики». «Так пусть ее уволят, да и все тут», — подают идею из зала. «Не, там без ее подписи чего-то не срастается», — с досадой сказал Помойка. «Ну да ладно, а вось уговорим». «Уговорим же?» «Само собой», — смеется кто-то. «Это мы умеем». Уговаривать. Внезапно в баре воцаряется тишина. Так резко, как будто кто-то звук выключил. От входной двери, через весь зал, морщась от висящего в воздухе табачного дыма, идет, решительно закусив губу, училка. «Налейте мне виски», — говорит она, дойдя до стойки. «Никаких махита, уточняю я. «Да, виски, чистый. Я так хочу». «Уже делаю». Она берет стакан, отхлебывает, кривится от непривычной крепости. В зале все так же висят тишина и дым. «Зачем вы так?» — говорит женщина негромко, обращаясь к собравшимся. «За что вы так со мной?» Ответа нет, и она продолжает. «Ладно я чужая, приезжая, черная, но зачем вы так со своими детьми? Почему вы поставили им потолок, выше которого нельзя заглядывать?» «Почему вы лишаете их шанса на другую жизнь? Они могли бы уехать, поступить в университеты, научиться чему-то, стать другими, приносить пользу людям, развиваться, расти над собой. Но вы обрезаете им крылья раньше, чем они хотя бы попробуют их расправить. Поймите, они не обязаны быть такими, как вы. Жить в этом городе, работать на этом заводе, искать себе пару среди одноклассников» просто потому, что ничего другого вы им не оставили. Разве это так сложно? Дать им еще один год? Возможность доучиться, получить нормальный, а не ускоренный аттестат. В классе есть действительно талантливые. Они хотят и могут учиться. Я всего лишь предложила. И что? Вот это? Она кинула на стойку серый конверт. — Почему вы так поступаете со мной? — он. «Слышали, дамочка все грамотно обсказала», — ответил помойка Бурбон, обращаясь не к ней, а к тем, кто сидит за столиками. «Крылья, университеты, перспективы всякие. Это я понимаю. Крылья, перья и прочий хвост распускать молодыми все были. Но вот чего я не пойму, а как же город? Это ж так каждый захочет уехать, ума-то нету. В башке ветер, в жопе дым». «Напоет им такая фифа сладких песен? И полетят?» «И пусть летят!» — громко сказала училка. «Э, дамочка!» — покачал головой помойка бурбон. «Вот оно, ваше образование! Все до копейки и видно стало! Столько книг прочитали, а так ничего и не поняли!» «Чего же я не поняла? Что отсюда вылететь может?» Мусорщик тяжелыми шагами направился к нам. Женщина невольно отступила назад, вжавшись спиной в стойку. Но он лишь положил деньги, покачал головой и ушел. За ним, допивая взятое, поднялись остальные. Пару минут только звенели монеты и шуршали купюры, а потом бар опустел. Второй вечер подряд училка мне торговлю срывает. «За что они так со мной?» — еще раз спросила женщина и подвинула мне конверт. «Нашла на пороге сегодня». Я, осторожно взяв его через платок, вытащил оттуда лист бумаги. На нем оказалось тщательно выведенное печатными буквами краткое сообщение. «Соглашайся, или щенка не увидишь. Веди себя правильно, и никто не пострадает».